Глава 52. Сборище всяких подлецов В апреле 1538 года постоянно существовавшие при дворе трения привели к вспышке насилия. Сначала слуга лорда Хертворда убил на дуэли, состоявшейся в пределах двора, своего противника и укрылся в святилище Вестминстерского аббатства. Затем нашли мертвым одного придворного, а вскоре после этого драка между слугами графа Саутгемптона закончилась жестоким убийством одного из них. Сэр Гевин Кэрью и один из его людей вступили в схватку с сержантом придворного хозяйства и его Йомином. Сержант был убит, Йомин тяжело ранен. Один из сторонников Кромвеля сцепился с керью которого взяли под арест. Ссора между слугами членов Тайного Совета привела к потасовке с участием 40 джентльменов и их челяди. Мы не знаем о дальнейшем развитии событий и о том, был ли кто-нибудь наказан. Возможно, причиной всего этого стал более серьезный кризис. В мае 1538 года король тяжело заболел. абсцесс или язва на ноге затянулся. И гуморы, не имевшие выхода, могли задушить его. Похоже, тромб в больной ноге оторвался и вызвал закупорку легких, из-за чего лицо короля почернело, и он не мог произнести ни слова от боли. Двенадцать дней государь находился в большой опасности, и придворные, ожидая его смерти, начали спорить, следует ли присягать на верность младенцу Эдуарду или взрослой Марии. Однако король внезапно пошел на поправку и к концу месяца был совершенно здоров. После этого врачи Генриха старались не допускать, чтобы гнойная рана на ноге короля закрывалась. Как никогда прежде стало ясно, что король должен жениться, и чем скорее, тем лучше. Рассматривались различные кандидатуры. Считалось, что может подойти какая-нибудь из высокородных французских дам, Однако Генрих проявлял особую разборчивость и, не желая рисковать, потребовал, чтобы семь или восемь женщин привезли в Кале, и он мог посмотреть на них. По указанию разгневанного Франциска, французский посол Гаспар де Калиньи, сеньор де Кастейон, ответил, «Во Франции не принято отправлять девиц из благородных и королевских семейств для осмотра, как лошадей на продажу». Почему бы вашему величеству не отправить послов, которые сообщат вам об их внешности и манерах? «Ей-богу», — возразил Генрих, — «я доверяю только себе и никому больше. Это дело касается меня слишком близко. Я хочу увидеть их и пообщаться с ними, прежде чем принять решение». Костейон дерзко ответил. Тогда, может быть, вашей милости будет угодно оседлать их одну за другой и оставить ту, которая окажется объезженной лучше всех? Так ли обращались в прошлом с женщинами рыцари круглого стола? У короля хватило так-то сделать вид, что ему стыдно. Он рассмеялся и одновременно покраснел, после чего быстро сменил тему. Генриху нравился скобрезный юмор Костейона. Рекомендуя ему Луизу де Гиз, посол сказал «Возьмите ее, она все еще девственница, и вы сможете сделать проход по своей мерке». Король от души расхохотался, похлопывая Костейона по плечу. Другой претенденткой на трон консорта была племянница Карла Пятого, прекрасная Кристина Датская, которая вышла замуж за франческо Сфорца, герцога Миланского но в 16 лет овдовела. Говорили, что внешне она напоминает Мадж Шелтон, и Гольбейна отправили в Брюссель, чтобы написать ее портрет. Король был очарован и начал вести себя как пылкий обожатель. Приказывал музыкантам исполнять глубокой ночью любовные песни и велел устраивать при дворе представление масок. Однако потенциальная невеста не проявляла такого же энтузиазма Несмотря на заверения Томаса Ризли в том, что его повелитель — самый нежный джентльмен, а натура у него столь мягкая и приятная, что, думаю, до сего дня никто не слышал из его уст много гневных слов. Кристина ответила, что если бы у нее было две головы, она с удовольствием предоставила бы одну в распоряжение его величества. В июле... Генрих, как обычно, отправился охотиться, по пути заехав на южное побережье, чтобы посетить свои порты и гавани. По возвращении осенью он устроил в главном холле Уайтхолла беспрецедентную публичную дискуссию с лютеранином-радикалом Джоном Ламбертом, арестованным за ересь. Любопытствующие зрители столпились на многоярусных лесах, возведенных вдоль стен специально для того, чтобы все могли слышать, как государь защищает доктрину своей церкви. Король, облаченный в белый шелк, сидел под балдахином с гербами. С одной стороны от него стояли епископы в лиловых одеждах, а с другой — лорды, судьи и джентльмены личных покоев. Ламберта привели под стражей и поставили перед ними. Генрих обратился к кузнику достаточно добродушно. «Эй, приятель, как тебя зовут?» Ламберт ответил, что его имя Джон Николсон, но его знают как Ламберта. Король, сурово нахмурив брови, продолжил. «Я не стал бы доверять тебе, носящему два имени. Будь ты хоть моим братом!» Ламберт попытался подольститься к королю, но тот перебил его. «Я пришел сюда не для того, чтобы слушать похвалы себе», и спросил Ламберта, верит ли тот в доктрину присуществления. Поюлив, узник заявил, «Я ее отрицаю». Генрих предупредил, что его отправят на костер, если он продолжит упорствовать в своем мнении, но потратил пять часов на спор с ним, пытаясь его спасти. В конце концов, Видя бесплодность своих усилий, Генрих спросил «Ты хочешь жить или умереть? У тебя пока есть свобода выбора». Ламберт не отрекся от своих убеждений, и король, поднимаясь, изрек «Так и быть. Ты должен умереть. Покровительствовать еретикам я не стану». Через шесть дней Ламберта сожгли на медленном огне в Смитфилде. После нападок Реджинальда Поула на короля в 1536 году его родственники находились под надзором. Кромвель, видевший в этих реакционно настроенных отпрысках дома плантагенетов постоянную угрозу новому порядку и своему положению, собрал немало улик против них. Достаточно для того, чтобы король и без того подозрительный убедился в реальности угрозы, Нависшей над ним самим и его троном. Часть самой компрометирующей информации исходила от брата лорда Монтегю, Джеффри Поула, который признал свою вину и согласился давать показания, чтобы спастись самому. Заговор, видимо, существовал, и его участники действовали крайне глупо и неосторожно, однако вряд ли их планы были настолько зловещими а сама группа настолько сплоченной, как это было представлено королю. В ноябре 1538 года Кромвель нанес удар, уничтожив всю партию Белой Розы, которая состояла из близких родственников короля. Эксетера заключили в Тауэр по обвинению в покушении на жизнь Генриха и заговоре с целью узурпации трона. Леди Эксетер арестовали вместе с супругом за изменническую переписку с Шапюи. Брата кардинала Поула, лорда Монтегю, их мать Леди Солсбери и сэра Эдварда Невилла, бывшего компаньона короля по турнирам и врага Кромвеля, тоже отправили в тюрьму за сговор с Эксетером. Большинство их поддерживали регулярные контакты с кардиналом Поулом. Даже ни в чем не повинные сыновья Эксетера и Монтегю, еще совсем юные, оказались в Тауэре. Король любил Невилла и предостерегал его от связей с Монтегю, однако сильно разгневался, узнав, что Невилл отпускал уничижительные замечания о личных покоях. «Кровь Господня», — будто бы говорил тот, — «из меня делают дурака, но я смеюсь и предаюсь веселью» чтобы скоротать время. У короля тут сборище всяких подлецов, которые не смеют ни глаз поднять, ни слова молвить, и, будь моя воля, я бы предпочел любую жизнь прозябанию в личных покоях». 9 декабря Эксетер Монтегю и сэр Томас Невилл были обезглавлены. Леди Эксетер позже получила прощение, но ее сын Эдвард Куртенье и юный Генри Поул остались в Тауэре, как и люди Солсбери. В 1539 году парламент лишил ее вместе с родственниками прав и состояния. Рождество 1538 года двор провел в Гринвиче в спокойной обстановке. Вскоре после этого пришло известие, что папа Павел III потрясенный тем, как король обошелся со своими родственниками, приказал ввести в действие, изданную его предшественником в 1533 году, Буллу об отлучении короля от церкви. Это изолировало Генриха от других европейских монархов, остававшихся в лоне римской церкви. Папа теперь призывал их свергнуть английского короля. Был и другой недобрый знак. 12 января 1539 года давние враги Генриха, Карл I и Франциск I, подписали Толецкий договор, обязавшись впредь не заключать союзов с Англией. Генрих немедленно принял меры к отражению возможного вторжения, усилил укрепление и приказал собирать войска по всей стране. Кромвель начал преследовать других видных консерваторов. Его попытки дискредитировать сэра Энтони Брауна провалились. Король отказался слушать наветы на своего бывшего любимца. Однако Кромвелю удалось добиться отставки сэра Фрэнсиса Брайана с должности главного джентльмена личных покоев, к величайшему огорчению последнего. Место Брайана занял ставленник Кромвеля Энтони Денни, сын лондонского законника и родственник покойного Уильяма Кэррью, Дэнни был высокообразованным человеком и глубоким мыслителем-гуманистом, питавшим искреннюю любовь к Богу и его святому слову. Он жил в Олтгейте рядом с Гольбейном, которому всячески покровительствовал. В 1541 году Гольбейн написал портрет своего благодетеля, Дэнни отличался честолюбием и своекорыстием. Начав службу при дворе под началом у Брайана, он, не моргнув глазом, сместил его с должности. Со временем Дэнни стал незаменимым для короля. Самой крупной рыбой, которую поймал Кромвель, оказался сэр Николас Кэрью, уже попавший в немилость после одной примечательной игры в шары. Король, полушутя полусерьезно, сделал несколько обидных замечаний в адрес Кэрью, и тот в гневе дал резкий ответ. Кромвель предоставил королю письма явно изменнического содержания, написанные Кэрью в Бэддингтоне, и Генрих сразу же поверил, что сэр Николас участвовал в заговоре Эксетера. Кэрью арестовали 14 февраля и казнили 3 марта. Шапюи придерживался мнения, что причиной его падения стала преданность леди Марии, а не какие-либо предательские намерения. Однако, похоже, король просто хотел заполучить владение Кэрью в Сурии, где создавал обширные охотничьи угодья. Бэддинг-Дон-Парк после смерти владельца тоже перешел к Генриху. В марте сэра Энтони Брауна назначили вместо Кэрью главным конюшем. Сэр Уильям поулет тайный советник, чье влияние быстро возрастало, стал лордом Сент-Джоном из Бейзинга, а сэр Джон Рассел, тогда уже занимавший видное положение в тайном совете и личных покоях, лордом Расселом из Ченниса. Несмотря на осуждение папы, Генрих VIII продолжил реформирование церкви. Весной 1539 года После жарких дебатов между Кранмером и Кромвелем с одной стороны и Норфолком и Гардинером с другой, парламент принял акт о шести стульях, законодательно закрепивший доктрину англиканской церкви. Король понял, что его подданные больше склонны к старой религии, чем к новым воззрениям, и в акте отразился этот консерватизм, что сильно повысило популярность Генриха. Он был принят с целью положить конец дискуссии, но все же не понравился радикалам, назвавшим его плетью с шестью хвостами. Двое епископов даже ушли в отставку. Акт устанавливал смертную казнь для любого, кто станет отрицать таинство, и при этом предписывал иметь в каждой приходской церкви Библию на английском языке, прикрепленную цепью к кафедре. Впервые в истории обычные люди смогли самостоятельно читать и толковать Писание, не боясь наказания, и эта новообретенная свобода оказала глубочайшее влияние на все стороны повседневной жизни. Первой разрешенной к распространению версии стала Великая Библия, изданная в 1539-1540 годах и основанная на переводах Кавердейла и Тиндейла. На титульном листе работы неизвестного автора был изображен Генрих VIII, восседающий на троне и передающий слово Божье своим подданным, среди которых выделяются Кранмер и Кромвель. Этот впечатляющий образ короля, как источника всех добродетелей, мирских и духовных, и власти стал первым примером массовой пропаганды в Англии. Кромвель умело осуществлял реформирование церкви на фоне бурных политических событий 1530-х годов. Но к лету 1539-го эта работа была почти завершена, и он стал терять влияние. К этому времени Кромвель нажил множество врагов, возбуждая зависть и недовольство у придворных, которые желали отнять у него власть – презирали своего соперника за низкое происхождение, но при этом боялись его, зная, что он хорошо осведомлен об их словах и поступках. Норфолк и Гарденер уже пытались свергнуть Кромвеля в парламенте, английский народ ненавидел его, а король, раздосадованный тем, что тот поддерживает религиозных радикалов, стал терять доверие к нему». Единственным верным союзником королевского секретаря, помимо раболепных клиентов, которые искали выгод от его покровительства, оставался Кранмер. Именно Кромвель настаивал на том, чтобы король взял в жены Анну Клевскую, полагая, что в условиях политической изоляции Англии, не имевшей поддержки среди великих европейских держав, выходом может стать союз с одним из немецких лютеранских государств. У герцога Вильяма Клевского были две незамужние сестры, Анна и Амелия. Анна, как слышал Кромвель, превосходила красотой Кристину Датскую, как золотое солнце серебристую луну. В Дюссельдорф срочно отправили послов вместе с Гансом Гальбейном, которому поручили запечатлеть двух принцесс. Портрет Амелии утрачен или не идентифицирован, Изображение Анны сейчас находится в Лувре. Гольбейн также написал с Анной миниатюру, единственную работу того периода в данном жанре, которая сохранилась вместе с оригинальным футляром из слоновой кости в форме тюдоровской розы. По словам английского посла Николаса Уоттона, Гольбейн изобразил их очень живо. Королю понравилось увиденное, и Кромвель получил приказ начать переговоры о браке. Тем летом Генрих пребывал в бодром настроении. 17 июня в Уайтхолле на реке показали живую картину явно антипапского содержания. Шуточная баталия между двумя барками, одна для епископа Рима и его кардиналов, а другая для его милости короля, завершилась тем, что первая опрокинулась. Никто не утонул, так как все выбранные для постановки актеры умели плавать, К тому же королевская барка была неподалеку и могла подобрать их. Генрих и его придворные наблюдали за триумфом со свинцовой крыши над личной лестницей, сидя под полотняным пологом, украшенным розами и зелеными бантами. У берега скопилось множество небольших суденышек с дамами и джентльменами. Две барки возили музыкантов вверх и вниз по реке. В 1539 году Генрих VIII создал славу хемптон Хэмптон-Корта», закрытое королевское охотничье угодье на 36 квадратных милях, располагавшееся в Сурии. Оно тянулось от Вейбриджа до Темс-Диттона и от Баттерси и Белхэма до Эпсона, Колздона и Мортлейка. «Слава Хэмптон-Корта» на два столетия стала главным королевским лесом. Цель заключалась в том, чтобы облегчить подвижные занятия для короля, которого все больше тяготили болезни, возраст и полнота тела, и который не мог уже с прежней легкостью уезжать далеко, но был вынужден искать возможности для забав и удовольствий поблизости. Центром нового угодья стало существовавшее до того имение Хэмптон-Корт-Чейз. В пределах его территории оказались несколько королевских домов, И там имелось все необходимое на случай, если бы король не смог ездить верхом. В такие дни оленей прогоняли между двумя рядами сетей мимо небольшого деревянного домика под названием «Стоянка» с приподнятой над землей галереей, откуда Генрих и его спутники могли стрелять по ним. Часто приходили дамы, чтобы посмотреть на это, и всем им подавали закуски. В поздние годы жизни Для короля построили несколько таких стоянок. Во дворцах сооружали особые помосты, чтобы он легко мог забираться в седло и спешиваться. А над заболоченными местами повсюду были перекинуты мосты, чтобы с королем ничего не случилось во время езды верхом. В 1541 году у Генриха было 85 охотничьих парков и лесов. До своей смерти он создал еще два – Незинг-парк в Эссексе, 1542-й, и Мэрилебон-парк, ныне Ридженс-парк, к северу от Лондона, 1544-й. Генрих по-прежнему лихорадочно приобретал недвижимое имущество. В 1539 году он стал владельцем еще семи домов, три из которых предназначались для его детей. Эшеридж, монастырь XIII века, с коллегиатской церковью, уславился здоровым воздухом. Там часто бывали Эдуард и Елизавета. Нередко они останавливались также в элсенш к северу от Энфилда, Миддлсекс. Этот дом построил около 1524 года сэр Томас Ловелл, и в нем уже имелись покои для короля. По приказу Генриха был реконструирован наружный двор с великолепной крытой галереей, и обновлены королевские апартаменты. В Элсиндж холле имелся и олений парк, граничивший с охотничьим угодием энфилд чейс где стоял королевский охотничий домик под названием Камелот, о котором нам ничего не известно. Король время от времени приезжал в Элсиндж, принимал там послов и однажды провел заседание совета. Неподалеку, в Энфилде, находилось укрепленное поместье XVI века, которое перешло к короне после смерти леди Уингфилд. Генрих велел устроить там покои для всех своих детей, но те чаще останавливались в Элсендже, который был обширнее и величественнее. По обмену с лордом Делаваре король получил Холнекер-хаус в Сассексе. Он также приобрел охотничий дом XVI века в Бакшоте, который велел обновить, но использовал редко, и два дома на севере, поместье Хал и королевское поместье в Йорке, которые собирался посещать во время выездов на охоту.